Глава семидесятая Девять минут. Голос Кэти словно был повсюду вокруг них. Мягкий, уверенный и до безумия пугающий. Внизу на цокольном этаже было тепло, но Никки вдруг прошиб озноб. «Мы сделали то, что ты сказала!» прокричал Этан. «Но не тогда, когда я сказала». «Пожалуйста, выпусти нас!» В голосе Итана звучала смесь вины и страха. Его лицо было лицом человека, который понимал, что они облажались. «Восемь минут сорок секунд!» Ники развернулась и поспешила вдоль коридора, назад к лестнице. Она то продвигалась трусой, то переходила на бег, двигаясь так быстро, как только могла но нести Беллу становилось слишком тяжело. «Куда ты?» — позвал Итан. «К входной двери. Что, если Мёррей говорил правду о том, что её можно открыть?» Итан тоже побежал и нагнал её за пару секунд. Он потянулся за Беллой. Ники поколебалась мгновение, потом передала её. Она не хотела выпускать Беллу из рук, но если бы её нёс Итан, они бы передвигались быстрее. Теперь, когда у неё на руках не было Беллы, Они словно лишились собственного веса и плотности, и в сердце образовалась пустота, которой пару секунд назад там не было. Они добрались до лестницы, и Ники пропустила Итана вперёд. Она хотела, чтобы Белла постоянно была в поле зрения, насколько возможно. «Семь минут пятьдесят секунд», — сказала Кэти, когда они добрались до верха лестницы. Ники не обратила на нее внимания и побежала дальше по коридору, направляясь ко входной двери. Они добежали до прихожей. Из-за опущенных жалюзи помещение выглядело угрюмым и грозило вызвать приступ клаустрофобии. Итан первым подоспел к входной двери. Он поставил Беллу на пол, и Ники поспешила принять эстафету, подняв Беллу и прижав к себе. Та вся дрожала от страха. Ники чуть было не сказала ей, что бояться нечего, но это было бы ложью. «Ты такая храбрая!» — прошептала она. «Я так сильно тебя люблю!» Она не знала, помогли эти слова или нет, но оба высказывания были чистой и правдой. Ничего лучше она сейчас все равно не смогла бы придумать. Побороть страх. Побороть страх правдой. Ита нащупывал стену, постукивая то там, то тут. «Здесь должна быть контрольная панель», — сказал он. «Как в гостиной. Наверное, об этом говорил Мёррей. Если мы сумеем её закоротить, этого может оказаться достаточно для того, чтобы открыть дверь». «Наверное. Если. Может быть». Они хватались за соломинку. Одного взгляда на Итана хватило, чтобы понять, что и он пришёл к такому же заключению. «Шесть минут». «Мы сделали то, что ты просила!» — воскликнула Никки. «Ты сказала, что отпустишь нас! Пожалуйста, открой дверь!» «Я не собираюсь этого делать, Никки!» «Пожалуйста!» Кэти ничего не ответила. Никки бросила взгляд на Итона. Он отказался от идеи найти контрольную панель и просто вымещал свою злость и растерянность на двери. Каждый удар глухо отзывался в прихожей, заставляя Беллу вздрагивать. Ники прижала ее к себе и погладила по волосам, чтобы успокоить. То, что он делал, не могло помочь. «Почему ты отказываешься открыть дверь?» — обратилась она к Кэти. «Потому что это не будет вязаться с той историей, которую я выстраиваю. После того, как отец убьет вас троих, он убьет себя». «Убийство и самоубийство — вот сценарий, на который и полиция, и публика без труда купятся». Ники нахмурилась. «О чем ты говоришь? Как он может убить нас? Ты ж заперла его в комнате паники». «Это потому, что он передумал насчет самоубийства». «Я не понимаю». «Все очень просто, Ники». «Я приношу в жертву вашу семью, чтобы весь мир узнал, какое чудовище отец». «Ты безумна!» «Нет, это не так. Я выявила проблему и нашла возможное решение для нее. Как постоянно твердил мне отец, безумие — делать одно и то же и каждый раз ожидать иного результата. Разве не такое поведение свойственно всем людям, живущим на планете?» «Возьмем твоего мужа, например. Когда он поймет, что не сможет выломать эту дверь?» Ники поймала взгляд Итона. Он ударил в дверь еще один, последний раз. Уже слабо, его руки опустились. Она хотела что-то сказать, когда вдруг почувствовала неопределенный запах. Он был слабым, но настораживающим и слишком знакомым. «Ты чувствуешь?» — спросила она. «Чувствую, что?» — сказал Итан. И вопрос застыл на его губах, когда он действительно почувствовал. «Иисусе, это же запах газа!» «У вас осталось четыре минуты и пятьдесят три секунды!» Итан развернулся и побежал в сторону гостиной. «Куда ты?» — прокричала ему вслед Ники. «Нам нужно выключить газ!» Ники подхватила Беллу и побежала за ним. Запах газа вел их в кухню. Теперь стало понятно, что за отчет вела Кэти. Она собиралась накачать дом газом, а когда таймер остановится на нуле, взорвать его так, чтобы обломки долетели до небес. Когда они добрались до лестницы на цокольный этаж, становилось уже тяжело дышать. Ники прокричала Итану, чтобы он подождал их. «Нам нельзя с Белой дальше!» «Хорошо, ждите здесь!» «Поспеши!» — крикнула она ему вслед, но он уже исчез из виду, завернув за угол. Ники поставила Беллу на пол и стянула с себя блузку. Она оторвала от нее левый рукав и завязала его вокруг рта и носа Беллы. Затем оторвала правый и обмотала им свое лицо. Это немного помогло, но недостаточно. «Четыре минуты!» «Заткнись!» — крикнула Ники и тут же поняла, что совершила большую ошибку. Газ попал ей в легкие и вызвал приступ кашля. Белла смотрела на нее расширившимися от испуга глазами. Всё нормально», — сумела выдавить из себя Никки. Белла продолжала неотрывно на нее смотреть, словно ждала, что у нее найдется решение всех их проблем. Но его у Никки не было. Газ наполнил грудную клетку, затруднив дыхание. «Но она все-таки дышала», — напомнила она себе, — и собиралась продолжать это делать. Время тянулось медленно, а Итана все не было. Где, черт возьми, он пропадал? Почему он до сих пор не вернулся? Казалось, что он отсутствовал целую вечность, хотя на самом деле его не было около минуты. Она услышала звук шагов, и он, наконец, появился. Лицо его было бледным, и он выглядел так, словно его сейчас стошнит. «Газ идет из газовой плиты, но я не смог её выключить. Каждый раз, как я пытался это сделать, Кэти снова её включала. Она включила все конфорки, а также гриль и обе духовки». «Две минуты», — сказала Кэти, и Ники едва сумела подавить порыв снова заорать ей, чтобы она заткнулась. «Что нам делать?» «Комната безопасности», — сказал Итан. Его слова обгоняли мысли. «Нам надо проникнуть туда. Она противовзрывная, поэтому Кэти и посадила туда Мёррея». «Но дверь заперта». «Мёррея не станет там просто сидеть. Он постарается выбраться. Этот чувак гений. Если у кого и получится открыть дверь, так это у него». Прежде чем Ники успела что-либо возразить, Итан подхватил Беллу на руки и быстро побежал вниз по ступенькам. Ники помчалась следом и догнала их внизу лестницы. Здесь запах хлорки был сильнее, чем запах газа. Они побежали по коридору к комнате безопасности. Когда они были возле нее, дверь оказалась плотно закрыта и заперта. Увидев это, Ники почувствовала, как последняя надежда умерла в ней. «Пятьдесят секунд». Глаза защипала от слез, и Ники смахнула их рукой. «Она не хотела умирать, черт подери! Она не хотела, чтобы Белла умерла! Это было самым несправедливым. У Беллы ещё была впереди вся жизнь. Итан отчаянно барабанил в дверь звал Мёррея. Он лишь напрасно тратил оставшийся в лёгких кислород. Комната безопасности была не только противовзрывной, она была звуконепроницаемой. «Тридцать сек... сек... тридц... сек... Тон перестал барабанить. «Что это с ней?» «Я не знаю». Дверь спортзала резко открылась, со стуком, потом также со стуком закрылась. Так что они все трое подскочили. Она открывалась и закрывалась, а потом тоже начало происходить с дверью наверху. Не прошло и пары секунд, как уже все двери в доме повторяли это судорожное движение, наполняя пространство жуткой какофонией «Два...» 20... Сек, Никки оглянулась через плечо и увидела, как открывается и закрывается дверь, ведущая к бассейну. Она побежала не раздумывая, крепко прижав Беллу к груди и повинуясь инстинкту. Она слышала, как Итан бежит прямо за ней, слышала, как он спрашивает, что она делает. Она не отвечала, и правда была в том, что она сама не знала, что делала. Тес, выкрикнула Кэти, ее голос ломался на каждом звуке. Девять. Дверь бассейна закрылась прямо перед ними, и Ники поставила Беллу на пол и сосредоточила на двери все свое внимание. Она снова открылась, когда Кэти досчитала до семи. Она быстро шагнула в образовавшийся просвет, и дверь больно ударила ее по спине, заставив все тело содрогнуться. «Быстро!» — скомандовала она, зовя остальных жестом в зазор между дверью и стеной. Первой прошмыгнула Белла, сразу за ней Итан. Ники схватила Беллу и прыгнула в бассейн. Вода была такой холодной, что от шока перехватило дыхание. Послышался всплеск, и Итон погрузился в воду рядом с ней. Чат Три. Ники сделала глубокий вдох и дождалась, чтобы Белла сделала то же самое, затем нырнула под воду, утащив Беллу с собой. Один! Прокричала Кэти, теперь звук ее голоса искажался водой. Тишина. На миг Ники поверила, что все будет в норме. Затем, с оглушительным свистом, который окутал ее от макушки до кончиков пальцев, вселенная взорвалась, объятая пламенем.